Карета громыхала по дороге. Кучер и лакей не совсем понимали, кто они. Их мысли бешено метались. То люди думали о сыре и шкварках, то в следующую минуту мыши недоумевали, почему это они в штанах, а что касается лошадей, лошади и... Так-то слегка с приветом, а уж то, что они при этом еще и крысы, никак им не помогало. Так что никто из них не был в здравом уме и твердой памяти, когда из тени вышел Грибо. Ухмыляясь во весь рот, он произнес... — Мрау! Лошади попытались остановиться, что практически невозможно. Когда сзади на тебя напирает карета, кучер застыл в ужасе. — Мрау! Карету занесло, и она уперлась бортом в стену, сбросив кучера. Грибо подхватил кучера за ворот и принялся трясти его. А в это время обезумевшие лошади пытались вырваться из упряжки. — Удирай, пушистая игрушка! — предложил Грибо кучеру. А в глубине перепуганных глаз человек и мышь сражались за главенство. Но не стоило трудиться. Они бы в любом случае проиграли. Пока сознание металось от мыши к человеку, оно видело то ухмыляющегося кота, то ухмыляющегося мускулистого одноглазого громилу шести футов ростом. Кучер сомлел. Грибо потрепал его, надеясь, что тот пошевелится. Проснись, мышоночек. А затем потерял к нему всякий интерес. Дверь кареты задребезжала и с трудом отворилась. Что случилось? Спросила Элла. Башмак нянюшки Яг треснул грибо по затылку. И думать не смей, мальчик мой, предупредила она. — Хочу, — недовольно сказал Грибу. Ты всегда хочешь, в том-то и беда твоя, — сказала нянюшка и улыбнулась Элли. — Выходи, дорогаша. Грибо пожал плечами, а затем ускользнул, волоча за собой бездыханное тело кучера. — Что происходит? — жалобно спросила Элла. — О, Маград, неужели ты это сделала? Маград позволила себе на минутку зардеться от скромной гордости. — — Я же сказала, что ты не должна ехать на бал, помнишь? Элла глянулась на неподвижную карету. Потом перевела взгляд на ведьм. — Змеицы ведь не с тобой? — спросила матушка Буревей. Маград крепко сжала волшебную палочку. — Они поехали вперед, — сказала Элла. Лицо ее мрачилось каким-то воспоминанием. Лилит превратила настоящих кучеров и лакеев в жуков. А ведь они не были злыми. Она велела принести мышей и превратила их в людей, а потом сказала, что нужно восстановить равновесие, и сестры приволокли ей кучеров и лакеев, и она превратила их в жуков, а потом растоптала их всех. В ужасе Элла умолкла. В небе разорвался фейерверк, но на улице внизу повис в воздухе пузырь потрясенного молчания. «Ведьмы не убивают людей», — сказала Маград. Тут чужие земли, – пробормотал няньчка, не глядя на нее. Я считаю, – сказала матушка Буревей, — что тебе, барышням, надо немедленно убраться отсюда. Они только хрустнули. У нас же есть мятлы, – сказала Маград. Мы все можем отсюда убраться. Да пошлет кого-нибудь за нами в погоню. Печально покачала головой Элла. Я ее знаю. Кого-нибудь из за зеркала. — Тогда мы с ними сразимся! — воскликнула Маград. — Нет, — сказала матушка. — Что бы ни случилось, это случится здесь. Отправим девушку куда-нибудь подальше отсюда, в безопасное место, а там будет видно. — Но если я сбегу, она узнает, — напомнила Элла. — Она рассчитывает увидеть меня на балу прямо сейчас и пойдет искать. — Здравая мысль, Эсме, — сказал нянюшка. Ты ведь желала бы встретить ее в том месте, какой сама выберешь. Не хочется, чтобы она нас разыскивала в такую ночь. Мне надо видеть, как она приближается. Что-то захлопало над ними во мраке. Небольшая черная тень плавно опустилась на булыжную дорожку. Даже в тьме глаза его горели. Котчет выжидательно посмотрел на ведьм этими разумными своими глазами, слишком разумными для простой домашней птицы. — Питу, госпожи Гоголь. — сказал нянюшка. — Я не ошиблась? — Вот именно этого я, наверное, так никогда и не пойму окончательно, — сказала матушка Буревей. — Хотела бы я знать, на чьей она стороне. — Добра или зла это ты имел в виду? — спросила Маград. — Она отменная стрепуха, — заметила нянюшка. — Я считаю, что готовка и злодейство — две вещи несовместные. — Не та ли эта женщина, что живет на болоте? — спросила Элла. Я о ней слышала самые разные истории. — Как-то слишком уж охотно она обращает мертвецов в зомби, — сказала матушка. — А это неправильно. — Ну, мы сами только что кота сделали личностью. — Ну, то есть человеческой личностью, — поправила сама себя нянюшка, заедлая кошатница. — А это, строго говоря, тоже не совсем правильно. И, пожалуй, далеко не совсем правильно. — Да, но мы сделали это из благих побуждений, — сказала матушка. — А мы с тобой, Смея, не знаем, какие побуждения у госпожи Гоголь. В глубине аллеи раздалось урчание. Нянюшка опрометью кинулась на звук, и оттуда послышался ее гневный окрик. — Нет, оставь сию же секунду! — мое, мое!" Легбо прошел по улице немного, а потом повернулся и призывно поглядел на них. Матушка поскребла подбородок, чуточку отошла от Маград и Эллы и смерила их внимательным взглядом. «Хм», — сказала она, — «Лили рассчитывает тебя увидеть, не так ли?» «Она увидит в отражениях», — сказала Элла тревожно. «Хм», — снова произнесла матушка. Она воткнула палец в ухо и прокрутила несколько раз. «Что ж, Маград, ты здесь фея крестная. А что самое важное для феи крестной?» Маград никогда в жизни не играла в карты. Безопасность Эллы без запинки отрапортовала она, пораженная тем, что матушка наконец-то признала, кто здесь наделен волшебной палочкой. В этом и состоит главная суть обязанностей фей крестной. Да, матушка Буревей нахмурилась. — А знаешь, вы с ней примерно одного роста. Приблизительно полсекунды на лице Маград пребывало выражение растерянности а затем оно сменилось гримасой внезапного ужаса. Она попятилась. — Кто-то должен это сделать, — сказала матушка. — Ой, нет, нет, это не подействует, точно не подействует, нет. — Маград Чеснок, — объявила матушка торжественно, — ты отправляешься на бал.